Солнце уже клонилось к горизонту, когда они подошли к очередному каменному островку в море песка. Бруто поддерживал Ворбиса, обняв диакона за плечи. Этот островок был больше, чем тот, у которого они убили змею. Ветер высек из скал вытянутые неприятные фигуры, похожие на пальцы. В расщелинах скал даже виднелась чахлая растительность. «Где-то здесь есть вода», — заметил брута «Вода есть везде, даже в самых безжизненных пустынях», — откликнулся Ом. «Один, может, два дюйма осадков в год». «Я чувствую какой-то запах», — принюхался брута Его ноги сошли с песка и захрустели по известняковому щебню, разбросанному вокруг валунов. «Чего-то тухлого». «Подними-ка меня повыше». Ом осмотрел скалы. — Отлично, теперь опускай. И иди к тому камню, похожему на... Никак не ожидал увидеть здесь такое. Бруто посмотрел на камень. — Да уж, — наконец прохрипел он. — Порой диву даешься, на что способен ветер. — Местному богу ветра не откажешь в чувстве юмора, — подтвердил Ом, хотя и в достаточно примитивном. У подножия скалы бесформенной кучей валялись каменные глыбы. Промеж них виднелись мрачные ходы. — Этот запах? — начал было Брута. — Наверное, животные приходят сюда на водопой, — пояснил Ом. Брути под ногу попалось что-то бело-желтое, запрыгавшее по камням с грохотом мешка полного кокосовых орехов. Звук далеко разнесся в душной тишине пустыни. — Что это было? — — Сомневаюсь, что череп, — соврал Ом. — Так что не волнуйся, и... Здесь повсюду валяются кости. — Ну и что? — А ты что ожидал увидеть? — Это пустыня. Люди здесь умирают. Самое популярное занятие в округе. Бруто поднял кость. Он прекрасно понимал, что ведет себя глупо, но люди, отдав концы, не имеют привычки обгладывать собственные кости. — Ом! — Здесь есть вода! — заорал Ом. Он. — Она нам нужна. — Ну да, возможно, существует пара препятствий, но... — Каких таких препятствий? — Ну, природных препятствий. — Каких? — Ну, это львов, знаешь? — в отчаянии произнес Ом. — Здесь водятся львы э, слегка. — Слегка львы или слегка водятся? — Какой-то один единственный лев, а ты... — Какой-то... Бывает, что живут обособленно. В первую очередь следует опасаться старых самцов, которые были изгнаны молодыми соперниками в менее богатую на добычу область. Львы отличаются злобным характером и коварством, а в последние годы жизни совсем не боятся человека. Воспоминание ушло, освободив, наконец, голосовые связки Бруты. «Это именно такой лев?» — уточнил он. «Сытый лев сколечки не страшен», — успокоил Ом. «Неужели?» «Поев, обычно они сразу засыпают». «Поев?» Бруто оглянулся на сидящего у скалы Ворбиса. «Значит, поев?» — переспросил он. «Мы поступаем правильно», — возразил Ом. «По отношению к льву, несомненно. Стало быть, ты замыслил использовать его в качестве приманки». Он не выживет в пустыне. Кроме того, с многими тысячами людей он обошелся куда хуже. Ему же предстоит умереть во имя добра». «Добра? Мне он сделает добро!» Откуда-то из камней раздалось рычание. Негромкое, но в нем чувствовалась определенная сила. Бруто сделал шаг назад. «Взять и скормить живого человека львам просто так...» «За здорово живешь?» «Он этим занимался постоянно!» «Да, а мне как-то не приходилось!» «Ладно, ладно, тогда другой план. Заберемся на камень, а когда лев им займется, ты столкнешь на зверю какой-нибудь валун побольше. Ну, лишиться вор без руки или ноги, он этого даже не заметит!» «Нет, нельзя поступать так с людьми только потому, что они беспомощны!» Думаешь, Бутян в себе, он бы согласился с этим планом. Из груды камней снова послышалось рычание, уже значительно ближе.